Глава двадцать вторая. Дом был полон воды. Она стекала по стенам, бурлила на полу, разнося по комнате промокшие книги и детскую одежду. Гостиная была пуста, но простые и яркие рисунки на столе намекали, что в доме действительно жил ребенок. «Эй!» — крикнула, что было сил. «Где вы?» «Здесь!» Тут же раздался приглушенный звук, И быстрый-быстрый стук, будто женщина боялась, что ее не услышат. «Умоляю, спасите нас! Здесь моя дочь!» «Где?» — кричала я, пробираясь по колено в воде. «Подвал! Идите в подвал!» «Ханна, нет!» — шипела у порога вдова. «Это опасно! Не ходи туда!» Я открыла дверь и растерянно посмотрела на бурлящую внизу воду. «Идти? Здесь акваланг нужен! Нет, давай наружу!» Вот и хорошо! Она выбежала из дома и воровато огляделась. Надо сообщить городским стражам, но так, чтобы не встречаться с королевским инспектором. Вот и займись, отмахнулась я, примиряясь к доскам валяющимся снаружи. Они были свежими и напоминали те, что давно сгнили в нашем доме. А я пока подожду тут. Ты же не будешь делать глупостей? строго посмотрела на меня вдова. Конечно, нет! убедила ее. Глупостей делать и не собиралась, только хотела спасти маму и ребенка. Илана ни за что бы не позволила мне лезть в подвал. Поэтому я дождалась, пока вдова убежит за помощью, а сама подошла к месту, где услышала призывы. Судя по тому, что там голос был громче всего, его не заглушало толще воды. Несчастные где-то скрылись, но воды было так много, что они могли погибнуть в любой момент. Прикинув, что расположение подвала здесь такое же, как в доме колдуна, предположила, что и здесь произошел сбой насоса. Присела на корточки и оценила огромный навесной замок, закрывающий деревянные створки. Мой друг газовый ключ сбил его всего лишь с десятого удара. Мои руки дрожали, пальцы ныли, но главное, что ржавый монстр был повержен. Я быстро подняла деревянные дверцы и заглянула внутрь. «Вы держитесь?» «Да!» — обрадованно закричала женщина. «Как вас зовут?» «Шиелла!» «А мою дочь Галира. «Ей пять лет!» «Отличный возраст!» — ответила я для того, чтобы поддерживать контакт. «Вы умеете плавать?» Молчание было ответом. Умела бы, наверное, уже бы выбралась. И я быстро поправилась. «Опишите, что вы видите!» Потолок нашего подвала. Мы залезли на верхнюю полку стеллажа. Можем держать лица у самого потолка, но вода все равно поднимается. А еще Голли потеряла сознание. Понятно, скривилась я. Плавать не умеют, вытащить их нереально. Выходит, нужно остановить поток воды, а уже потом придумывать, как спасти мать и дочь. У вас новый насос? да и трубы мы недавно купили этот дом и пришлось все переделать мастера сказали что иначе будет потоп только вчера ушли знакомая ситуация проворчала я и оглядела пустую улицу помощи не было рукопопы обыкновенные бабла срубите и в кусты а сантехником потом отдувайся прокричала женщине продержитесь еще немного я уже чинила насосы доверьтесь мне «Спасибо! Помогите нам, пожалуйста!» Делать нечего. Я опустила ноги в воду, и, когда платье намокло, вдохнула побольше воздуха и нырнула. Дело осложнялось тем, что в подвале было полно стеллажей, часть которых упала, и приходилось пробираться еще и через них. Насос оказался там, где и предполагала. Повезло, что оставили их примерно в одном и том же месте подвала. Не повезло, что он оказался исправен, отлично качал воду, а вот деревянные трубы, которые отходили от него, развалились от напора. Я остановила воду, отключив насос. Каким образом мне это удалось, не задумывалась. Сразу поплыла обратно, высунув голову, судорожно втянула воздух и снова огляделась. Иланы не было, помощи тоже. Ее там арестовали что ли? Шиелла? позвала женщину. — Как вы? — Вода перестала пребывать, — нервно сообщила она. «Ну, — Но моя дочь ее трясет, глаз не открывает и ни на что не реагирует. — Ядрышкин сарафан! — зло выдохнула я и быстро осмотрелась. Заметив во дворе дома ведро, с трудом вылезла из воды. — Сохраняйте спокойствие, плыву к вам! — пробралась через стеллажи, Таща за собой ведро, когда нашла маму с дочкой, поразилась бледности ребенка. Подняла ведро, вылила из него воду и, перевернув, погрузила в воду так, чтобы внутри оставался воздух. «Я вытащу малышку», — посмотрела на Шиеллу. «Потом приплыву за вами, прошу, поверьте мне». Она минуты две буравила меня настороженным взглядом, а потом позволила взять малышку. «Спасите мою девочку!» Я приняла кроху, приподняла ведро, надела ребенку на голову, плыла медленно, отчаянно, боясь зацепиться за что-то. Казалось, прошла вечность, прежде чем вынурнула снаружи. Ведро отлетело в сторону, а я уцепилась за дверцу, с трудом переводя дыхание. «Ханна — Ханна! — услышала голос Иланы и едва не заплакала от облегчения. — Помоги вытащить ребенка! — попросила вдову, крикнула. Шиела, ваша дочь спасена!» Но в ответ ничего не услышала и забеспокоилась. «Я за мамой девочки!» — схватила ведро. «Нет, Хана!» — Илана вцепилась в мою руку. «Скоро придет помощь, ее спасут стражи!» «Она может не дожить!» — вырвалась я и поплыла обратно. И тут увидела, что стеллаж, на котором прятались мать и дочь, полностью в воде. Бросив в ведро, обхватила безвольное тело женщины и потащила обратно. Но вдруг ощутила, что, не двигаясь с места, подол платья за что-то зацепился, дернулась раз, два, а потом перед глазами потемнело. Когда открыла их, увидела склонившегося надо мной Мора. Он странно смотрел на меня и тяжело дышал, а с его длинных темных волос капала вода.